Ян не успел близко познакомиться с Полиной Георгиевной, но иногда в свободные дни его странным образом тянуло на могилу несостоявшейся тещи. Втайне он надеялся, что Наташа вернется хоть на несколько дней, и волею судьбы он встретит ее на кладбище. Но вообще не похоже было, чтобы кто-то ухаживал за маленьким холмиком. Земля над могилой осела, выровнялась, еловые лапы, которые он принес весной, за лето пожухли. Иголки с них осыпались, но Ян не стал их убирать, решив принести новые поближе к зиме. Он поправил временную табличку с именем и годами жизни, выбросил несколько поленявших бумажных цветов, подровнял венки, которые, несмотря на прошедшие месяцы, вполне еще сохраняли приличный вид, сел на узкую скамеечку, приваренную к соседней оградке с облупившейся серебрянкой, рассудив, что хозяин не обидится, и закурил. Ян не осуждал Наташу за то, что уехала к отцу в Германию. Живые должны жить с живыми, а не с мертвыми. Весной она поставит настоящий памятник, выполнит дочерний долг, в этом Ян не сомневался, а отказываться от прекрасных перспектив, полной и яркой жизни ради того, чтобы ухаживать за могилой матери, это неправильное и никому не нужное самоотречение. В конце концов, могилы его бабушки и дедушки не здесь, а в Таллине и он сто лет их не навещал. И кто знает, куда дальше занесет его судьба, которая у военного человека очень переменчива. Так далеко может оказаться от отеческих гробов, что никогда в жизни их не увидит. Но это ведь не значит, что он перестанет любить и помнить своих родных. Ян помнил, как хранили дедушку. Он сам был тогда еще ребенком, еще не сознавал неотвратимость смерти, и все происходящее казалось ему каким-то безумным ритуалом. Стоял серенький осенний денек, накрапывал дождик, но мама почему-то не боялась, что Ян простудится, даже не проверяла, надел ли он капюшон. Гроб выгрузили из автобуса, поставили на специальные носилки возле ворот кладбища, но люди подходили не к гробу, а к папе с мамой, целовались с ними, о чем то тихонько разговаривали между собой, Родственники, которые давно не встречались, обменивались разными новостями, и так получилось, что дедушка остался совсем один. И тогда, глядя на одиноко стоящий гроб, Ян вдруг пронзительно и остро понял, что дедушка больше не с ними, не с живыми. Это было так мучительно, что Ян заплакал навзрыд, и папа подошел к нему, взял на руки и сказал странные слова. «Понимаю, как тебе сейчас страшно, Но ничего, когда нас будешь хранить, уже так бояться не станешь». Тогда эти слова еще сильнее напугали маленького Яна. Он даже плакать перестал от ужаса, что родителей когда-нибудь не станет. А сегодня, сидя на узкой лавочке возле могилки Полины Георгиевны, понял, что тогда хотел сказать ему отец. «Не в том суть, что не бойся смерти. Полностью побороть этот страх невозможно. А просто если хочешь жить...» То принимай жизнь такой, как есть. Затянувшись поглубже, Ян выдохнул дым в небо. Солнце светило ему прямо в лицо, обволакивая щеки нежным осенним теплом. Жизнь идет своим чередом. Пройдет слякотная ленинградская осень со своими бесконечными темными днями, про которые кажется, что она никогда не кончится. Выпадет снег, и наступит зима. Долгая-долгая. А тоже пронесется как один день. Сугробы сделаются жемчужно-серыми и ноздреватыми и вскоре исчезнут под натиском солнца. Осторожно зацветет верба, и вдруг внезапно зазеленеет листва, и тоже будет казаться, что лето вечно, пока не зацепится взгляд за надломленную ветку с пожелтевшими листьями. И снова Земля вздохнет туманами, сплакнет осенними дождями и начнет все сызного. Но человеку отпущен только один цикл. Живи сейчас, ибо следующей весной не возродишься, увы. С этой нельзя сказать, что такой уж свежей мыслью Ян вздохнул, затянулся последний раз и медленно выдохнул, наблюдая, как тает белый дымок в блеклой осенней лазуре. — Весна моя прошла, наступило лето. Тоже очень хорошее время, — усмехнулся он. — Пора. Пора выходить из роли юного непрекаянного студента и начинать заботиться не только о себе самом. Еще буквально вчера утверждение, что мужчина женится никогда влюблен, а когда пришло ему время жениться, казалось Яну полнейшей ересью и антинаучным бредом. А сейчас он всей душой прочувствовал, что эта истина не на пустом месте родилась. В нынешнем расположении духа Ян готов был связать свою судьбу с любой девушкой без явных психических отклонений. Два взрослых человека всегда могут договориться, если идут на уступки. В конце концов, если Ольга собирается выйти замуж по расчету и построить счастливую семью, чем он хуже? Даже лучше, потому что расчет для него вообще на последнем месте. А любовь? Что любовь? Кого, когда это чувство осчастливило так, что всю жизнь можно было на нем ехать и ничего не делать? Если такие пары и существовали в реальности, то Яну они были неизвестны. Все счастливые семьи, которые он знал, включая собственных родителей, жили, помогая и уступая друг другу. А делать это можно и не сходя с ума от великой страсти. Последний раз поправив венки на могилке... Ян аккуратно потушил окурок о землю, обернул его в кленовый лист и спрятал в карман, чтобы выкинуть по дороге в урну. Постоял, подбирая прощальные слова для Полины Георгиевны, но ничего подходящего в голову не приходило, поэтому он просто кивнул и ушел. По дороге загадал, что будет внимательно смотреть по сторонам и подкатит к первой девушке, которая понравится ему. Если она даст ему телефончик, то все сложится самым превосходным образом. Они поженятся и проживут вместе долгую и счастливую жизнь. На первый взгляд план представлялся безупречным и простым в воплощении. Ленинград полон симпатичных девушек, и сам Ян тоже ничего себе такой парень. На дворе белый день, и если не наскакивать на понравившуюся даму в темной подворотне, а чинно подкатить в людном месте то шансы завязать знакомство практически стопроцентные. Выйдя за ворота кладбища, Ян пригладил волосы и двинулся навстречу судьбе. По дороге к метро ему не встретилось ни одной женщины младше сорока, исключая торговку искусственными цветами, расположившуюся со своим нехитрым товаром возле железнодорожного переезда. Дама была довольно приятная, но Ян, по зрелом размышлениям, все же отверг ее кандидатуру. Такое впечатление, будто всех симпатичных девушек Ленинграда оповестили по радио, что я открыл на них охоту, и они решили остаться дома. Мрачно хмыкнул Ян, разменивая в метро двадцатикопеечную монетку на пятачки. Он, конечно, лукавил. В метро девушки попадались тут и там. Но странное дело, в теории он готов был познакомиться с любой, а на практике ни одна не нравилась». В каждый, на который падал взгляд, немедленно находился страшный и неустранимый изъян. То длинный нос, то взлохмаченные волосы, то стрелка на колготках. А если уж ничего такого нельзя было найти, то в Яне просыпалась бабушка и нашептывала, что данная мадемуазель ужасно вульгарна. Только доехав до своей станции, Ян понял, что в сущности все эти девушки обладали одним недостатком — они были чужие. От этого сделалось грустно, и черт возьми. Ян сам не понял, как оказался в телефонной будке и набрал Сонин номер, загадав, что если к телефону подойдет она, то все у них сложится. А если ее грозный папаша, то он просто бросит трубку, и все. Как всегда, судьба предложила свой, оригинальный вариант. Услышав Алло, Ян вроде бы узнал Сонин голос, сказал «Соня», а в ответ услышал суровое. «Она тут больше не живет» и короткие гудки. Видимо, догадался Ян, он перепутал девушку с ее мамой. Оставалось выяснить, мама просто отпугивает ухажёров таким незамысловатым способом, или Соня действительно уехала, и если да, то куда? Вышла замуж? Мысль эта внезапно оказалась невыносимо печальной, но с другой стороны, куда еще могла уехать от родителей приличная домашняя девочка? Нашла работу в другом городе? Такая же сила, что засунула Яна в телефонную будку, развернула его обратно в метро. Поняв, что сопротивление бесполезно, Колдунов доехал до Сониной работы. Хоть и выходной день, но в дежурной смене обязательно найдется человек с энциклопедическими познаниями о личной жизни всех сотрудников больницы. В приемнике его встретили радушно, так что не успел Яна открыть рот, как оказался в операционной ассистентом на кишечной непроходимости, где провел увлекательные четыре часа, после чего его напоили чаем, дали половинку шоколадного батончика и сообщили, что о личной жизни Софьи Сергеевны знают мало. Но недавно она подала в систему экстренного оповещения сотрудников новый адрес и телефон. Ян списал на пачку сигарет и то, и другое. Из больницы звонить не хотелось он добежал до метро с некоторым трудом нашел в кармане монету в две копейки а возле станции работающий автомат и набрал номер человек взявший трубку долго не понимал чего от него хотят а на заднем плане слышались голоса и шумы промелькнул детский заливистый смех и ян заключил что квартира коммунальная он еще раз спросил софью бахтиярову человек подумал наконец воскликнул а, -а! «Новая жиличка!» и отправился на поиски. Ян ждал-ждал, пока в трубке не раздался писк, предупреждающий, что время заканчивается. Он принялся лихорадочно шарить по карманам, но новой двушки не нашел и разговор прервался. Из телефонной будки Ян вышел немного озадаченный, не зная, как трактовать этот знак судьбы — бороться или сдаться. Рядом стоял киоск «Союз печати». И Ян быстренько купил шариковую ручку. Предмет для врача крайне необходимый, но с рубля получил сдачу только копеечными и пятачками, ни одной двушки или хоть гривенника. Задумчиво подбросил в руки увесистую горку мелочи. Кажется, послание очевидно, не судьба. Но можно посмотреть и с другой стороны. Высшие силы тонко намекают, что он не ценил щедрых подарков, которыми его осыпала жизнь, проворонил свое счастье, И теперь нужно хорошенько потрудиться, чтобы его вернуть, вступить, так сказать, в единоборство с роком, как в сказке Иван Царевич. Жил, жил себе в довольстве, но не ценил своего счастья, сжег лягушачью шкуру, и вот, пожалуйста, хочешь вернуть любимую, пили теперь за три девять земель и убивай кощее. Ян засмеялся, приосанился и поехал по новому адресу Сони. Она жила теперь в центре. В узком и высоком доме с фасадом из серого кирпича и неприветливыми окнами, похожими на бойницы. Поднявшись по мрачной лестнице на второй этаж, Ян оказался перед массивной двустворчатой дверью, выкрашенной в тот противный цвет, которым всегда красят плинтусы и перилы в общественных учреждениях. По косяку изменилась россыпь дверных звонков с табличками, на которых от многих слоев краски фамилии почти не читались. Сониной фамилии не было и только сейчас Ян понял, какого дурака свалял. Если он ненароком позвонит в чужой звонок, то ему откроют, но Соня сделается врагом всей квартиры, как человек, который не бережет покой соседей. А если она вышла замуж, то внезапный визит одинокого мужчины и вовсе поставит ее в двусмысленное положение. Немного помявшись перед дверью, Ян спустился пролетом ниже и сел на широкий подоконник. За стеклом сгустились сумерки. И в доме напротив зажигались окна, роняя длинные полосы света на асфальтовое дно двора колодца. Где-то свет еле-еле пробивался сквозь занавески, а где-то была видна вся вечерняя жизнь. В одной кухне уютно светила зеленая лампа с бахромой, и в ее круге за столом сидели двое людей, как показалось Яну средних лет — женщина в пестром халатике и бородатый мужчина. Они пили чай, наливая заварку из красного пузатого чайничка в белый горошек. И Ян видел, как они улыбаются друг другу и, наверное, счастливы тем самым маленьким и ничтожным счастьем, которое так презираемо великими людьми и которого труднее всего достичь. «А тебе не дано!» — вдруг пронеслось в голове с холодной, пугающей ясностью. «Не будешь ты никогда сидеть в тепле, радости и уюте. Хоть тресни, хоть развались». Он потряс головой, отгоняя мысли, больше похожие на предсказания. Растерянно огляделся и тут внизу хлопнула тяжелая дверь парадной. На лестнице раздались легкие быстрые шаги и появилась Соня. Ян непонятно было удивилась ли она. Колдунов молча улыбнулся. Так приятно было на нее глядеть. Глаза сияют, густые волосы распущены по плечам, а в руках овоська, из которого выглядывает горлышко молочной бутылки. «Весьма неожиданная встреча», — улыбнулась Соня так, что Ян не понял, рада ли она ему. «Пригласишь?» «Что ж, пойдем». Пожав плечами, Соня достала из кармана неправдоподобно большой ключ и отперла дверь. От сырости деревянная створка разбухла и поддалась не с первого раза. Пришлось Яну сильнее дернуть за ручку. Войдя, они оказались в широком темном коридоре, который сразу стал давать такие сложные ответвления, что Ян оставил всякую надежду выбраться из этого лабиринта самостоятельно. Миновали большой холл, через который были протянуты веревки с постельным бельем, и зрелище это почему-то привело на ум Яну парусную регату. По стенам висели непременные тазы и корытца. На очередном повороте Ян чудом увернулся от прыгнувшего на него черного кота с белой грудкой. По упитанной наглой морде и холодному взгляду, любому становилось ясно, что это кот, а не кошка. В огромной кухне, куда Ян из любопытства заглянул, глаза рябило от газовых плит, а в центре пола располагалась весьма солидная дыра. Колдунову захотелось посмотреть, проходит ли она насквозь, на этаж ниже, но Соня повела его дальше. Ян не бывал у Бахтияровых в гостях, но и без того понятно, что этот быт разительно отличается от того, к чему привыкла профессорская дочка Соня. Комната у нее оказалась маленькая и узкая, не больше купе поезда. Наверное, до революции в ней жила прислуга. Из мебели вмещалась только спальная кровать, такая же, как у Яна на Звездной, и крошечный письменный стол с табуреткой — солдатский казарменный быт. Но по легким занавескам, кактусу на подоконнике, симпатичному пестрому покрывалу и плюшевому медведю на подушке, можно было понять, что здесь живет девушка. Соня с улыбкой указала на табуретку. Ян сел. Чаю, кофе? Да нет, пожалуй, а хочешь, сходим в кафе? Соня покачала головой и сказала, что сегодня больше не собирается на улицу. Как тебя занесло в эту дуру? — не утерпел Ян. — Занесло вот. Сняла комнату. — Зачем? — Так. Захотелось в 25 лет пожить самостоятельно. — То есть ты не вышла замуж? — Соня фыркнула. — Конечно, нет. Я же тебе говорила, что в принципе не хочу. — Я думал, ты специально. — Нет. Зачем мне тебе врать? Соня улыбнулась. — Просто мне действительно нравится быть одной. А мне что-то в последнее время нет. Соня картинно развела руками. «Хозяин, барин, а тебя как занесло в эту дыру, дорогой Ян?» «Соскучился», — не стал он кривить душой. «Очень захотел тебя повидать. Позвонил домой. Мама твоя сказала, что ты тут больше не живешь, но я проявил дедуктивные способности». «Да, мы с ней в последнее время не ладим». Соня нахмурилась, и Яну показалось, будто она хочет заплакать. «Хочешь, за вином сгоняю?» — быстро предложил он. «Ян, дорогой, давай сразу расставим точки над «и», чтобы не было у нас с тобой непонимания. Я не против встречаться с тобой для удовольствия. Но ты, как я поняла, созрел для серьезных отношений. А этого я не могу и не хочу тебе дать. Давай попробуем, вдруг передумаешь. Я, конечно, не льщу себя надеждой, что разобью тебе сердце, но время ты точно потеряешь». Соня ласково погладила его по плечу. «Поверь, я так говорю с тобой не из кокетства, а потому что действительно хорошо к тебе отношусь». Ян кисло улыбнулся. «Точно-точно не передумаешь?» «Нет». «Прости, что спрашиваю, но если бы тогда...» «Если бы кобы Соня погасила верхний свет, и Ян на секунду обрадовался но она тут же щелкнула выключателем настольной лампы, в мягком уютном свете которой лицо девушки сделалось резким и загадочным. «Нет, правда, Сонь, когда мы с тобой в филармонию ходили...» «О, тогда я была еще глупая и сомневалась. Но, слава богу, ты встретил другую девушку». «Почему, слава богу?» «Потому что я прозрела до того, как вышла замуж и обзавелась детьми». «С другой стороны, не попробуешь, не узнаешь». Да, да, конечно. Соня опустилась на краешек кровати, от чего сетка со скрипом просила. Ян улыбнулся, и, видимо, Соня неправильно его поняла, потому что сразу вскочила и сказала, что все-таки принесет чай. Ян хотел пойти с ней на кухню, поближе посмотреть дыру в полу, выяснить, наконец, насквозь она проходит или нет. Но Соня приказала ждать в комнате, чтобы не раздражать соседей. Ничего не поделаешь. Колдунов покорно сидел на табуретке, разглядывал корешки книг, стоящих на единственной полке, приколоченной над столом. Руководство по рентген эндоваскулярной хирургии, потрёпанный том с оторванным корешком, в котором Ян безошибочно опознал учебник топографической анатомии, пара голубеньких номеров «Нового мира», вот и вся библиотека. Для шкафа в комнате места не было, и Сонина одежда висела на простой деревянной вешалке с крючками. Ян деликатно отвернулся, стал смотреть в окно. В кухне, напротив, мужчина и женщина все еще пили чай, склонялись друг к другу, почти соприкасаясь головами. Яну сделалась грустно от того, что жизнь направила его таким извилистым путем. Поманила настоящим счастьем, а в итоге завела в какой-то непонятный тупик. И он задернул занавески, чтобы не видеть чужой идиллии. Если бы хоть ты был до безумия в меня влюблен! сказала Соня, входя в комнату с чайником, из носика которого еще шел пар, и двумя кружками, судя по почти стершимся золотым полосочкам по краю, сдававшимися вместе с комнатой. Ты мне очень нравишься. Ну вот. Правда, Соня. Знаешь, Ян, если бы я хотела связать свою жизнь с человеком, которому я просто очень нравлюсь, то я давно бы вышла замуж за твоего прекрасного соседа по квартире. За Константина Петровича? «Именно!» Соня засмеялась и бросила в чашки пакетики из яркой коробочки с изображением клубники и налила кипяток. По комнате поплыл синтетический фруктовый дух. «Пей, не бойся, я обработала эти антикварные чашки пимолюксом и отмыла в десяти водах. Вообще, провела тут полную дезинфекцию. Вижу, обои еще поклею, если не найду жилья получше. «Извини, угостить тебя нечем, кроме вот сушек и молока. Я принципиально не готовлю дома. Вот тебе, кстати, дополнительный аргумент не рассматривать мою кандидатуру на роль жены. Если бы у меня на кухне была такая дыра в полу, я бы тоже не готовил. Не в ней дело». Ян взял с тарелки бледную твердую сушку и с хрустом разломил, внезапно сообразив, что не ел сегодня ничего, кроме половинки шоколадного батончика. Под ложечкой засосало, но он решил терпеть. А может, то был не голод, а ревность. Ян тряхнул головой, прогоняя недостойные мысли, но все же не удержался, сказал. «Интересно. Я даже не знал, что вы с Костей знакомы. Он никогда не рассказывал о тебе. Новая порция сушек со страшным грохотом упала на тарелку. А он с тобой прямо делится. Прямо всем-всем. Неожиданно». Лично я за всю жизнь не встречала более замкнутого человека. Но ты в любом случае не переживай, потому что у нас ничего не было. Дважды только сходили в Кировский театр. Один раз в шестом классе и второй. Когда наши родители в один прекрасный момент решили, что породниться с семьями, было бы очень даже неплохо. Что ж, по настоянию предков мы с Костей в антракте вдумчиво и всерьез рассмотрели перспективы брака. Соня посмотрела на Яна сквозь поднимающийся от чая порог и лукаво улыбнулась. Будучи оба во власти идеи, что общность интересов и одинаковое воспитание являются самой крепкой основой для счастливой семьи. А что нет? А я не знаю. Ян вздохнул. Черт возьми, а меня никто никогда не женил. Даже не пытался. Я бы, наверное, согласился на такие царские условия. «Радуйся, что тебя миновал сей соблазн», — фыркнула Соня. «Потому что со стороны брак по расчету выглядит очень даже привлекательно, особенно когда жених умный, перспективный, красив, как бог, да еще и хорошо к тебе относится. Лично я опомнилась в самый последний момент». «И что тебя остановило?» Соня захихикала. «Интересный ты человек, Ян. Сам живешь с Константином Петровичем и спрашиваешь». Это же снеговик ходячий. Просто ледяной горою айсберг из тумана вырастает. Довольно верно напела Соня хит Пугачёвой. Впрочем, как всякая восторженная дева, вначале я не считала это большим препятствием, уверенная, как говорится в мультике, что это же неспроста. От разбитого сердца все идет. Откуда же еще? И какое-то время меня это даже сильно склоняло в пользу брака. — Роль спасительницы, она, знаешь, очень привлекательна для неискушенных девушек. — Нет, не знаю, — улыбнулся Ян. — Я же не девушка. — Ну, а мне вот не повезло. Установка такая была, что главное — выйти замуж, а там-то я уж постараюсь, отогрею, растоплю кусочки льда, боль, если понадобится, разведу руками. Ты прямо знаток советской эстрады. А где еще развернуться женской душе, как не в песне? Короче говоря, я, воспитанная на сказке «Снежная королева», была полна решимости и оптимизма, собиралась преодолевать любые трудности, пока меня не озарило, что придется бесконечно вытаскивать из головы Кая ледяной осколок, потому что дело не в осколке, а в голове. Другого человека не переделать, а я не какая-нибудь дохлая треска, чтобы держать меня во льду. Ян засмеялся и взял еще сушку. Вообще странно, что он до сих пор один, задумчиво сказала Соня. Я была уверена, что он мгновенно найдет новую кандидатуру в жены. Не сам, так родители постараются. Ему же все равно, кто рядом с ним, лишь бы с хорошими манерами. Последнее время у меня такое чувство, будто девятнадцатый век на дворе, вздохнул Ян, не кстати вспомнив Олю. Кругом сплошные браки по расчету. Соня покачала головой. Так оно и водится у серьезных людей, Ян. Не очень мне хочется становиться серьезным человеком. «Взрослеть вообще мало кому нравится», — сказала Соня и похлопала по покрывалу рядом с собой. «Если хочешь, садись поближе, а то тебе на табуретке, наверное, неудобно». Поставив чашку на стол, Ян осторожно опустился на кровать рядом с Соней. Панцирная сетка просела, и они оказались как в гамаке. Ян прислонился к стене, а Соня доверчиво положила голову ему на грудь. Он с осторожностью протянул руку и обнял её за плечи. Соня была тёплая и тихая. И Ян зажмурился, переживая редкий момент душевного покоя, когда надежда переплетается с печалью об утраченном, исчезает прошлое и будущее, и ты растворяешься в моменте рядом с человеком, которому полностью доверяешь. Он чувствовал тепло ее дыхания и хотел сказать, что любит ее, но промолчал, потому что знал, что такие минуты редки и быстротечны. Так они посидели еще немного, а потом Ян встал и пошел домой.